Глава пятая. Сны начинают сбываться. — Гони быстро! — скомандовал ей прямо в ухо незнакомый голос. Рядом с Дайнейкой сидел парень и, не вынимая правой руки из кармана, жестко смотрел в глаза. Она силой вдавила педаль. Машина рванулась вперед. В зеркале заднего вида виднелся светофор, который все еще мигал желтым глазом. Не зная, куда ехать, она боялась спросить незваного пассажира. Тот же сидел молча. Дайнека лихо, радостно перебирала в уме все возможные варианты спасения. А заодно пыталась сообразить, откуда он взялся. Хотя что тут соображать? Пока она пялилась на Мерседес застенчивого импотента, а потом разговаривала по телефону, парень и заскочил в машину. Она вовремя вспомнила, что специалисты по заложникам рекомендуют завязывать с похитителями доверительные отношения. Говорят, это помогает обозначить себя как личность, а не как объект для насилия. — Спокойно, — сказала сама себе и, собравшись с духом, спросила. — Как тебя зовут? — Джамиль, — ответил парень, не глядя на нее. — Мама дорогая, вот я попала, — запаниковала она. Но вслух сказала. — А я Дайнека. Стараясь незаметно рассмотреть пассажира, она все же встретилась с ним взглядом. Сразу же запомнились не сами серо-голубые глаза, а взгляд. Сначала острый, как укол, а потом мгновенно отстраняющийся и безвозвратно уходящий в себя. Парень стащил с головы бейсболку, и Дайныка увидел светлые волосы. «Джамиль, что-то не похоже», — мелькнула у нее мысль, но ну, уже обнадеживает». Они проезжали мимо узорчатых ворот ботанического сада, когда он ей сказал. «Не бойся, я сейчас выйду». Почувствовав, как отступает страх, Дайнека почти непринужденно спросила. «От кого бежал?» «Расскажу в другой раз». На душе у нее окончательно полегчало. Было видно, зла странный пассажир не замышляет. Скорее, очень устал. Какое-то время они оба молчали. «Где остановить?» Наконец не выдержала Дайнека. «Все равно», — ответил парень не слишком любезно. «Да вот хоть здесь». Он вышел. На сиденье осталась лежать тысячная бумажка. Дайнеко улыбнулась, затем подняла глаза, пытаясь определить, куда их занесло. Настроение мгновенно испортилось. Совсем рядом чернели ворота Владыкинского кладбища. Машина, казалось, сама тронулась с места и закружила по улочкам в поисках нужного направления. Неожиданно впереди обозначилась фигура ее недавнего пассажира. Парень брел по улице, словно не зная, куда податься. Дайнека притормозила. — Садись, довезу до дому. — Не надо, я сам. — Садись, за все уплочено! — пошутила она. Джамиль открыл дверцу и сел на прежнее место. Девушка уже сориентировалась и направилась в сторону Останкинского центра. — Ну, говори, куда ехать? — Не знаю. Дайнека остановилась, прижалась лбом к рулю. — Господи, ну и за что мне все это? — Потом она выпрямилась, и огни ночного города весело побежали навстречу автомобилю. Полагаясь на естественный ход событий, Дейнека больше не гадала, чем закончится ночное приключение. Вернее, не боялась его продолжения. Она напомнила о незаконченном разговоре. — От кого ты убегал? — Так, ничего особенного, — ответил Джамиль. — Тогда почему бежал? — Пожить еще захотелось. — Ага, слушай. — А откуда у тебя такое имя? Вроде ты русский. Родился в Алмате. У родителей было полно друзей казахов. Вот пап с мамой и сообразили. Помолчав немного, он добавил. — Это уже потом все стали врагами. — А ты давно в Москве? — Недавно. — Так и живу в Алмате, — спросил Дайнека. — Нет, оттуда мы уехали сразу, когда все началось. Джамиль отвечал нехотя. — Что началось? — — Ну, знаешь, когда идешь по улице, а в спину тебе могут камень бросить или морду набить ни за что. Или приходишь на тренировку, а для тебя места в зале не находится. — Ты спортом занимался? — Было дело. — А теперь? — А теперь нет. — Не получилось. Джамиль развернулся к ней всем телом, как будто что-то его сильно задело. — Не получилось? Это не про меня. — Я чемпионом Европы был. и, помолчав, добавил. «Чего-то добиться в спорте — это в обмен на жизнь, как сделка с дьяволом, только все равно он тебя обманет». Тайныка поежилась. уж очень мрачно прозвучали его слова. За разговором она не заметила, как снова подкатила к своему дому. Остановилась в арке и едва не ткнула бампером мужчину, вывернувшего из-за угла. «Пошли ко мне, что ли?» — вдруг предложила она в надежде, что парень откажется. «Пошли». Но я хочу, чтобы ты знала. Я никогда не плачу за это. Джамиль прямо посмотрел ей в глаза. Да пошел ты! Ладно, не парься, я ж не знал. Меня не каждый день просто так в гости зовут. Поставив машину на сигнализацию, она пошла к подъезду. Джамиль направился следом. У забора мелькнула тень. Дайнека напряглась. Однако, разглядев маленькую собачку, зачем-то подняла голову. У Нины светились все окна. Открывая свою дверь, она подумала, что скоро придет Нина, и хорошо бы к тому времени распрощаться с нежданным гостем. Недоброе предчувствие заставило ее развернуться и шагнуть к соседней двери, оказавшейся почему-то приоткрытой. Сквозияющую щель на лестничную площадку выплескивался яркий свет из прихожей. Дайнека распахнула створку, И увидела лежащую у порога Нину. Вокруг нее растеклась красная лужа, похожая на вино. Эй, ты как? Давай, вставай. Голос Джамира доносился издалека. Дайнека открыла глаза, осознавая, что ничего не отменяется. Нина мертва. Не пугай меня. Ну и что мне делать тут с вами, с двумя? Джамиль поднял Дайнеку и прислонил к стене. «Стоишь?» «Стою». Он наклонился к и приложил пальцы к ее шее и замер. «Вызывай полицию, а мне здесь оставаться нельзя». В следующую минуту она услышала его удаляющиеся шаги, а в приоткрытую входную дверь просунулась настороженная собачья морда. «Тишотка», — прошептала Дайнека. «Тишоточка». Она заплакала на взрыт. В эту минуту собака показалась ей единственным существом, способным оказать хоть какую-нибудь поддержку. Дворняжка нерешительно вошла в прихожую. Медленно переставляя худые лапы, подошла к Дайнеке и ткнулась холодным носом в ее ногу. Потом подняла голову и, глядя в глаза, дружелюбно замотала хвостом. Нина лежала у самого входа. Одна рука, сжимая мобильник, была вытянута вперед, а другая неестественно вывернута. Открытые глаза, казалось, грустно смотрели на собаку. Дайнека не могла преодолеть себя и подойти ближе. Она видела все как будто со стороны, лежащую у двери мертвую Нину, ее собаку и себя, онемевшую от ужаса. Было невыносимо бездействовать, но сил сдвинуться с места не находилось. Когда оцепенение, наконец, прошло, Дайнека, готовая броситься вон из квартиры, безотчетно направилась сначала в гостиную, потом не останавливаясь в смежную с ней спальню. Интуиция явно подсказывала ей это действие. Тишотка потрусил за ней. Дайнека села на кровать и осмотрелась. Увидев включенный компьютер, сама, не понимая зачем, подошла и пошевелила мышку. Темный экран немедленно ожил. Электронный почтовый ящик был открыт. Она щелкнула по надписи «Входящие» и внимательно посмотрела имена респондентов. Верхнее сообщение, датированное сегодняшним числом, было прочитано. Дайнека уже собиралась открыть его, как вдруг тишотка сорвалась с места и своим выскочила из комнаты, увлекая ее за собой. В прихожей собаку словно отбросило в сторону. Она испуганно поджала хвост и юркнула в приоткрытую дверь. Поначалу, рванувшись за собакой, Дайнека замерла, не осмеливаясь переступить порог гостиной. Ей неожиданно пришло в голову, что здесь, совсем рядом, за стеной, затаился человек, убивший Нину. Теперь он ждет ее. Каждой клеточкой своего дрожащего от испуга тела девушка ощутила его близость и неожиданно поймала себя на мысли. Все, что сейчас происходит, уже было. «Было, но когда?» «Во сне» — пришел четкий ответ. Это открытие потрясло ее, и она уже знала, что будет дальше, но не была уверена, хватит ли у нее мужества пережить весь этот ужас еще раз. Тайнека понимала, что сама загнала себя в западню. Бежать отсюда было некуда. Единственный путь к спасению — приоткрытая входная дверь, манившая ее, как та призрачная прогалина из страшного сна. Тогда ей так и не удалось до нее добежать. При виде мертвой подруги Дайнека судорожно всхлипнула. Вот оно, И обреченно шагнула вперед. Уставившись на дверь, Дайнека стремилась к этой желанной цели, но тело не повиновалось ей. Хотелось бежать, да сил хватило только на то, чтобы оторвать от пола отяжелевшую ногу и сделать замедленный шаг. Исчезли краски. Все вокруг показалось смазанной картинкой на черно-белом экране телевизора. Холод прошелся по пальцам рук и онемевшему лицу. Теперь наяву повторялся ее ночной кошмар. Задержавшись на этой мысли, она вспомнила страшного человека, и его проникающий в душу взгляд. Решив, что лучше умереть, чем увидеть его еще раз, Дайнека из последних сил рванулась вперед, с трудом преодолевая собственную немощь. Как муха на липучке, сострило ее второе я. Первое было поглощено борьбой за выживание. Опасаясь повернуть голову или хотя бы скосить глаза, она все же боковым зрением увидела в зеркале силуэт мужчины. Тот стоял в тени коридора, ведущего в кухню. Едва Дайнека заметила его силуэт, как призрак растаял в темноте. Мысль, что и это она однажды видела, снова пронзила ее сознание. Она не помнила, как оказалась у себя дома, спаслась ли она, ведь убийца видел ее. И то, что он дал ей уйти сегодня, могло означать лишь отсрочку расправы. Несколько секунд Дайнека переводила дыхание, потом бросилась к телефону вызывать полицию. Очень скоро в дверь позвонили. Полицейский пригласил ее пройти в соседнюю квартиру. И Дайнека удивилась тому, что наряд приехал так скоро. Позднее этому нашлось страшное объяснение. Женщина-следователь по фамилии песковец, прибывшая в составе оперативно-следственной группы, с привычной неторопливостью записывала ее показания. Вокруг ходили занятые делом люди, раздавались телефонные звонки, переставлялись стулья. Происходило все то, что Дайнека много раз видела в кино. Была поздняя ночь. Она чувствовала себя совершенно разбитой. Стул, за которым составлялся протокол, стоял у самого окна. Тайнека изредка останавливала взгляд на стене дома напротив. В знакомом окне, несмотря на темноту, угадывался чей-то силуэт. Похоже, человек давно наблюдал за страшной круговертью в квартире Нины. «Когда вы обнаружили тело?» Женщина задавала вопрос, не отрывая глаз от листка. «Сегодня». «Я спрашиваю о времени», — с раздражением пояснила следователь. «Простите, около одиннадцати». Точнее, не припомните. Но, может быть, минут двадцать двенадцатого. С вами еще кто-нибудь был? Тайнека да, на секунду замешкалась, представляя, как рассказывает следователю. Да, со мной был неизвестный мужчина. Я подцепила его на улице и привезла к себе домой. Нет, фамилию узнать не успела, я не знаю, где он живет. Нет, я была одна. Из прихожей раздался голос элиты витальной. «Я знала, что все так и закончится!» Рыдания заглушали ее слова. Дайнека слышала обрывки разговоров. Мать разговаривала с потерпевшей по телефону перед самым убийством, в момент, когда все случилось. Она и вызвала полицию. Удар по голове тупым тяжелым предметом. Забывшись, Дайнека не сразу сообразила, что следователь обращается к ней. Она перевела взгляд на худую белесую особу, сидевшую за столом чего ее голос прозвучал непривычно грубо и неинтеллигентно распишитесь говорю пожалуйста вот здесь и здесь вам придется к нам подойти да да пробормотала дайнека а элита витально сидела на кухне одна она плакала горестно раскачиваясь из стороны в сторону Но витав дайнеку протянула руки и когда та подошла прижалась к ней оставаясь сидеть на стуле Девушка обнимала ее за плечи, ощущая, как вздрагивает под руками полное тело. — Людочка, ты видела? Ты видела ее? данека прислушивалась к себе, стараясь переступить ту грань, за которой начинается фальшивое участие в чужом горе. Но скоро забыла про опасение, потому что горе было не чужое, а ее собственное. На лестнице сидел папа Сема, сутулый и лысоватый. Скучая, он разгадывал кроссфорд. Дайнека подошла к нему. Послушай меня, Дайнека впервые назвала чеманины на ты. Иди к жене и позаботься о ней. Хотя бы сделай вид, что сочувствуешь. Она едва не влепила ему пощечину. Почувствовав это, Семён Семёнович отшатнулся. Дома Дайнека сначала бесцельно слонялась по комнатам, подолгу стояла у раскрытого окна. Потом подошла к портрету Нины, висевшему на стене в гостиной, и застыла, вглядываясь в ее лицо. Рисунок будто угасал вместе с жизнью Нины. Наверное, именно так экстрасенсы определяют по фотографии, жив человек или нет. Эта мысль неожиданно пришла ей в голову. А ведь и в самом деле зеркало души пустеет. Дайнека ощутила, как тяжесть на сердце, становится невыносимой. До этого момента боль утраты не затрагивала совести и вдруг вонзилась именно в нее. Это комплекс вины, неожиданно осенила ее. Возникшая догадка означала, что трагедию можно было предотвратить. Но как? Абсурд! Я не могла остановить время. Однако воспоминание о вещих снах усилило ощущение вины. Она получила предупреждение и должна была выполнить свою миссию, но не выполнила. Отныне жизнь разделилась на две части. Одна до смерти Нины, другая после. Была, правда, еще одна жизнь, когда мама была рядом. Тайнека подошла к телефону и набрала номер. Голос отца был заспанным и растерянным. — Людмила, что-нибудь случилось? — Спи, папа. Извини, что разбудила. Я позвоню тебе завтра. Не в силах заснуть, она пошла на кухню. Увидев вчерашнюю бутылку вина, заплакала. Достала начатую бутылку водки, налила в кружку и выпила. А потом, лежа в кровати долго еще всхлипывала, перебирая в памяти события последних дней и те давние, о которых обычно старалась не думать. Ночь выдалась сумрачная и душная, как перед грозой.